Если мы его отца засунуть под контрастный душ, прогнать через сауну и массажиста, одеть в дорогой шерстяной костюм, побрить, причесать и выставить на сцену под свет Юпитеров, зал ахнет. Глядите, глядите, какое благородство, какая стать, речь, манеры! И вот этот мощный муж, пребывающий в носках, трусах и не застёгнутой мятой рубахе, вдруг пригорюнился. обхватил голову руками, уставился в пол и растерянно повторил: "Кто такая?" "Па, это не принципиально, смилостивился я. Гениальной актрисы мне уже достаточно". Но он меня не слышал. Он вспоминал. Вспомнил. "Лёська, моя жена, ликующе провозвестил отец: Я покосился на его пальцы. На обеих руках ничего даже отдалённо напоминающего обручальное кольцо. Поздравляю, сухо сказал я. Я давно уже сбился со счёта. После развода с моей матерью отец женился раз 8, а может, и все 18. Каждый раз, когда мы с ним виделись, при нём была новая женщина. Всех их он любил до беспамятства, всех называл жёнами и гениальными актрисами. А потом они исчезали, как миражи в пустыне. Хотя по пани в последнюю очередь был склонен слушать своих собеседников или тем более следить за их реакцией на свою болтовню, в тот раз мой скепсис от него не укрылся. Эх, Сашка, ты меня не понимаешь. Поверь, у нас с ней всё по-настоящему, как у людей, и на сцене она королева, богиня, бесценный самородок, таких одна на миллион, на миллиард. Я люблю её до беспамятства, и не только как женщину, как человека. И где наш самородок? Какой? Ну, Лёся. А, вял тумахнула. Хочет кисуля моя посмотреть, как из моря звёздолёты взлетают, вдохновение ищет. Ей в образ сойти нужно, понимаешь? Насчёт того, что из моря, то есть с Масандровского насыпного космодрома, взлетают не звездолёты, а флуггеры, да и то редко, я промолчал. А насчёт того, что в Ялте весёлые кисули можешь искать не только в вдохновении, но ещё и из смоливых котиков, я и подумать боялся. Всё-таки неприятно это полагать, что вот прямо сейчас у твоего родного отца отрастает очередная пара ветвист хорогов. А, в образ, понимаю. А что за образ? Анна Каренина, а? Какого? Богата. Богата. Так можете ей лучше пойти на монорельсе полежать для образа. Ха-ха-ха. <соргий> Уморил. Нет, Сашка, сразу видно, не театрал ты. Кухни наши не знаешь. Вот ты мне скажи, что такое по-твоему Анна Каренина? женщины несчастная убитая любовью и это ясно а в смысле образа образ трагический опять не то мима ликующий кричал папа и возбуждённо потёр руки эх звездальотчик ты мой сынуля дорогой что за лепит ясное дело в ваших университетах этому не учат да и мои коллеги не понимают бездыри так вот коренина это энергия персонифицированная энергия либидозного пресуществования а трактовочка чудесно стало быть ключом к образу является что энергия полёт напор грохот космодрома А потом всё. Стоп-кадр. Обрыв. Селанцио. Большая тишина, нирвана, хлопок и присутствовалась. Внячто высшее, солестиальное, чувствуешь? Бытие я не что читал? Помнишь? Такое не забудешь. Та это же. Вот она сцена. Лёська и рельсы. Она в короткой юбке и кожаной жакетке, как тогда было модно. Ножки, грудь, сапожки все дела, залюбуешься. И рельсы страшные, блестящие, из закулисья прямо в зрительный зал. Контраст: холодный металл и она, живая, горячая, чувственная. Ах! И вот, "Каренина" по-твоему что? Скажи, лежит на рельсах, лежит, да? Ну, по логике Поталстом опять же, мима, мима сынуля, на кость выкуси, лежит. Ха! Да никогда! "Каренина" танцует и поёт гимн энергии, ритуал перехода. Это короночка. Без Несольвейк, ну, почти, без двух минут Верди, честно. А слова прямиком от Ворганова, представляешь? Сам Ворганов писал. Ворганов это имя без скидок. Ворганов это Московские коты и девушка по имени Весна, это Царь Мочила и Китежград. Первоклассные текстовки для супермюзиклов, известных далеко за пределами российской директории. В Северной Америки, говорят, экзальтированная молодёжь на царе мочила разносила в дребезги целые оперные стадионы. Англосаксы, конечно, варвары, но факт показательный. Правда, широкой публике известно в основном имена Роя Стеклова, композитора, и Бубы Джамджидзе, режиссёра постановщика, Константина Варганова, автора текстов, редко когда упоминают широковещательно. И это, как причастный к новостям этого цеха, хочу испопанию. За такими вещами краем глаза слежу. А публике, по-моему, всё едино: что Варганов, что Перси Биши Шелли, что Дед Мороз и его отморозки. А вот интересно, что заставило Варганова взяться за перо ради какой-то региональной постановки в Северопольском театре мускомедии? А, папа. Какой Варганову интерес? Ты извини, но я не поверю, что вам хватил денег ему на гонорар. О, растёшь, растёшь. Вопрос верный, по драматургии, так сказать, верный, а по сценке извини, по сценке вопрос никуда не годится, то есть то есть не всё дело в деньгах. Есть ещё волшебная сила слова, искусства. Мы с Лёйской рванули в Москву. Она спела, станцевала, Я Ворганову всё объяснил, показал наброски. Он увидел потенциал. Он согласился поработать на перспективу. Мы поедем с Корениным в Москву. Понимаешь, Сашка, в Москву. Здорово, па. Тфу-тфу-тфу, чтобы не сглазить, сказал я, прикидывая, какую роль на самом деле могла сыграть пресловутый Лёсев в деле увещевания Ворганова. И что за танцы она танцевала в его апартаментах на Таганке, пока мой восторженный отец валялся пьяный в гостиничном номере где-нибудь в филиах. Да куда там не сглазить, всё намази. А потом на сцену вылетит поезд. Паровоз, представляешь, настоящий, прямо по рельсам, по Лёски, завскрикивает, завопит, и тут оно! Ресуществление вместо кровавых кишок в зал полетят цветы. Коренина взорвётся розами и лилиями. Ловишь метафору? А? О, полцарство за партвей.